Глава девятнадцатая. Наступает решительный бой. Алиса увидела, как на перрон вокзала выезжают тираны. Сначала выползла черепаха с пушкой. Шрип отвел пушку и замер, оглядываясь. Затем орёл Хохотуша набрал в мешок картошки и принялся заталкивать клубни в дуло пушки. Генерали Семуса не было видно. Все ясно», — сказал Уксуба. Часть врагов пошли в обход, их мы и будем опасаться. Что будем делать, генерал? Зеленый юноша сразу признал Вуксуба и командира. Переменим позицию на более выгодную, ответил тиран. Алиса, тебе двери управления локомотивом. Ты пойдешь вперед, я сам останусь здесь и буду управлять сражением. А ты, Гамли, немедленно отправляйся на орудийную платформу. Не теряй ни секунды, сейчас начнется шторм и тут же, как бы в ответ на слова Уксуба, в дверь вагона постучали. «Кто там?» — спросил тиран. «Это Шрип», — ответил голос. «Мы предлагаем вам сдаться. За это мы сохраним вам жизнь и возьмем только поезд. Все равно он тебе уже не нужен». «Давайте же!» — торопил Уксуба Алису и Гамлета. «Не теряйте времени!» Русал остался на платформе с высокими железными бортами возле странного сооружения. Рядом с сооружением лежали кучи кочены капусты и такие гигантские тыквы, которых Алисе и видеть еще не приходилось. Алиса же побежала дальше, через пустой вагон, и оказалась в паровозе. «Ну как?» — услышала она голос Уксуба. «Ты на месте?» «На месте», — ответила Алиса. «Ты видишь рычаг красного цвета?» «Вижу». Если ты повернешь его направо, поезд поедет вперед. Если вверх, то он остановится. Если повернешь налево, то поезд покатится назад. Тебе понятно? Все понятно, мой генерал, сказала Алиса. Тогда полный вперед! Рычаг направо! Только не очень торопись. Что-то застучало по стене паровоза. Что это? спросила Алиса. Они начали обстрел, сказал Уксуба. Похоже на орехи. «Ух-ух-ух-ух-ух», ух медленно заговорил паровоз. Поезд дёрнулся, покачнулся и двинулся с места. Алиса посмотрела в узкое окошко справа от себя и увидела, как орёл-хохотуша сыплет в пушку картофелины, а из-за угла вокзала выглядывает генералиссимус, который оттягивает единственным пальцем большую рогатку, прикреплённую к креслу. Алиса еле успела спрятаться, как в щель влетел железный болт. «Наверное, вам смешно читать о войне с снарядами, в которой служат картофельные и гайки. Но если бы у тиранов было оружие посерьёзнее, они бы закидали Алису гранатами». «Полный вперед! приказал по внутреннему телефону Уксуба. Алиса повернула рычаг еще правее, увидела, как за бойницей исчезло здание вокзала, и вместо него показались зеленые деревья. Колеса паровоза все быстрее и быстрее постукивали на стыках рельсов. «Не так быстро!» — прикрикнул на Алиса Уксуба. — А то с рельсов сойдем Алиса чуть отвела рычаг влево, и Уксуба приказал зелёному Гамлету. — Из орудий главного калибра по скоплению противника залпом. А Огонь! Алиса взглянула назад — у кабины паровоза не было задней стенки — и увидела платформу, на которой возле странного сооружения стоял зеленый русал. Он оттянул громадную деревянную ложку, из которой можно было бы накормить кита, положил в нее большой кочан капусты и отпустил. «Да это же катапульта!» — догадалась Алиса. Правда, прежде ей не приходилось видеть настоящие катапульты. Но она знала, что у древних греков и римлян катапульты были самым любимым оружием. Они перекидывали из катапульт камни, а то и бочонки с горящим маслом через высокие каменные стены. Кочан капусты, как отрубленная зеленая голова великана, полетел по высокой дуге к вокзалу, Где укрепились преследователи? И надо же было ему угодить точно по пушке орла хохотуши. Пушка прокинулась. Давай еще стреляй же! кричал Уксуба. Алиса не знала, что ей делать. То ли подать поезд назад, то ли ехать вперед. На всякий случай она остановила поезд. Второй качан шип с ног медсестру Увару нивну. Она лежала и кричала. Ну, ведь я совсем ни при чем. На мне красный крест нарисован. «Поехали вперед, сказал по телефону Оксуба. «А то, в самом деле, ты, Гамли, стреляешь куда ни попадя». «Вот сейчас прилетят пираты!» — вопила веревка Шрип. «Они вам за всех нас отомстят!» Алиса повела паровоз вперед, но проехать им удалось недалеко. Впереди на рельсах лежало бревно. Кто-то переградил железнодорожные пути. Алиса резко перевела рычаг влево и ударилась головой о переднюю стенку кабины. Сзади раздались крики Гамлета и Уксуба, которые тоже не удержались на ногах.